Глава 25, в которой речь идет о тихом подвиге разведчика. Он схватил руками кремовые щеки, мялых, приподнимал и опускал. Страшная сила любви. Никита держал в одной руке пирожок во второй — кружку с молоком, из которой отхлебывал шумно и при этом вздыхал, будто печались, что молока в этой кружке с каждым глотком убывало. — Кит! — Ляля недобро прищурилась. — Ты долго молчать собираешься? Мы, между прочим, ждем. Так Никита сунул в рот остатки пирожка и оттер руки об майку. Потом опомнился и оглянулся на бабушку. — Ой, я это машинально. — Ну, а так-то... Короче, понятия не имея, чего у них там, но что-то серьезное, потому что стиль силой так, что у меня под шерсток дыбом встал. И руку в волосы запустил. Рыжие его космы и вправду стояли дыбом. Ульяна даже подумала, что надо бы его к парикмахеру завести. Потом подумала, что к грумеру тоже. И еще почти сразу подумала, что сперва надо бы выяснить, не скажется ли стрижка человека на обличье шпица, и наоборот, «Ты по порядку излагай!» Игорек устроился в углу и с телефоном, в который косил одним глазом, второй, стараясь Никитки не спускать. К слову, выглядел он почти нормально, болезненно, но... «А запись?» «А нет записи!» Вот почти сразу сигнал и пропал. Игорек поднял ошейник и, распостав на коленке, пригладил рукой. «Не знаю, где ты там лазил. Я думал, хоть по фактам посмотрим. Но, походу вряд ли. А дайте ножа, пожалуйста!» Подойдёт? Из белого портфеля появился нож. Для разнообразия черный и ещё созвивающимся лезвием, да и в целом вида весьма зловещего. Но Игорек подхватил. «Ой, острый!» «Это папа дал!» Василий смутился. «Сказал, что мир людей опасен и непредсказуем, а я с моим пацифизмом не способен себя защитить». «Это он зря!» Данила занял место у окна, в которое то и дело поглядывал. «По-моему, все у тебя нормально». «С чем?» Совсем. И с пацифизмом, и с защитой. А ножик внушает. А это пожиратель душ. Малейшая царапина заражает душу тьмой и безумием. «Ой, спасибо, что предупредил», — буркнул Горек, когда ошейник развалился надвое. «Я чуть не порезался». И ножик отложил на стол. Ошейник же перевернул и вытряхнул на ладонь комок металла и пластика. «Кап, сдец, камере!» — озвучила Ляля общую мысль. Ты же говорил, что с ней и плавать можно. И плавать, и нырять, и в бане париться. Но там, похоже, реально силовое поле сверхплотное. Интересно. Игорек, поднес камеру к носу, принюхался. Отложил, потом поднес ошейник, втянул в воздух, чихнул. Ты чего? Да, так, пахнет интересно. Нос игорька дернулся, и он его почесал. Не будет записи. Рассказывай давай. «Да чего там рассказывать?» Этот блин засунул за пазуху. Там, между прочим, тесно и душно не продохнуть. Тяжела участь, разведчик. Но не настолько же. Я скулить начал, а этот только успокаивает. Пришлось блевать. «Кит!» — возмутилась Ляля. «Тяжела участь, разведчик!» — предразнил ее Никитка. «А что делать? Так и сидеть с ним? Я ж ничего не увидел бы, а так ему переодеваться пришлось». Ульяна мысленно посочувствовала охраннику. Но так не от всей души. А я, пока он передевался, тихонечко и за дверь. Вот. Там реально шагу не ступить, чтоб не засекли. «Но ты ступил», — сказал Игорь и отнюдь не вопросительным тоном. «Ага. Ну, это для людей оно там все не видно. А я ж силовые ловушки чувствую. И по запаху тоже. Сперва даже как-то легко получалось. Территория там, конечно, приличная. И все осмотреть уж, извините, никак». Я сразу пошел туда, где людьми пахнет. «Игорёк, можешь фотку старую кинуть, ту, которая со спутника?» «Сейчас?» Ульяна не удивилась, что Ноут Игорька был неподалеку. «Во!» — Никит ткнул рукой. «Говорю, ж территория здоровая. Такую обойти, то так лапы сотрутся. Ну вот, тут у них отделено все и щит стоит. Как я понял из разговоров, что-то вроде полигона, но что именно там испытывают, этого охрана не знает». «Там отдельный забор, ну и закрыт почти всегда. А открывают и щиты снимают только, когда приезжает хозяин». «А что за хозяин?» «А без понятия имени не упоминали. Просто хозяин и вот». Игорек потянулся к руке Никиты. «Чего?» «Да так пахнет». «Так я ж просил помыться, это вам вперлось послушать». «Конечно пахнет. Я весь день вот не покладая лап». «Ладно, ладно, извини. Полигон нам не нужен». А корпуса? Для охранников отдельный. Там они и тусуются. Там даже блоки есть жилые для тех, кто вахтой работает. Но этот мой, он из города. Так что повезло. Потому что иначе оттуда хрен выберешься. На въезде двойные ворот. Реально. Причем с блокировкой автоматической. Пока одни не закроются, другие не откроются. Машины все по списку, из числа своих. Доставка и та на стоянке выгружается». А дальше к корпусам Нини, -ни, только ножками, это чтоб видно было. Самих корпусов три. Этот палец ткнулся в экран. Заляпаешь. Игорек возмутился и этот отвинул. Вытрешь. И вообще они чистые я облизывал. Короче, вот тот самый здоровый, как я понял, первый, охрана там своя. Она вообще разделена. Есть та, что за периметром смотрит, причем реально смотрит, все пишется. Там ворона не пролетит без согласования полетного листа. вот. Дальше вторая — это внутренняя, тип санитары. Во всяком случае, они не по форме и в одежде такой, ну, медицинской, как в сериалах. Только вот здоровые, что те лоси. Никитка произнес это мечтательным тоном. Ну, они большей частью вокруг первого корпуса крутятся. Там, как я понял, те, кто в работе находится в Какой работе? А вот без понятия. Давай сперва про корпуса, а то же запутаюсь. Есть второй, вообще мелкий в стороне. Он для тех, кто из проекта выбыл. Так тип один сказал, мол, для тихих. А еще недавно третий открыли. И там такая фигня вышла. Короче, что его не должны были открывать. Стоял себе и стоял. Хранились то ли метла, то ли ведра, то ли бумага туалетная, типа и склад и запасные помещения. А начальник охраны. Редкая, кстати, скотина. В курсе, обрезала Ляля. -ля. Вот он его приказал подновить. Тип, конечно, не сам, а вроде как хозяин приказ дал. Только местные ж все просекли. Там народ давно мается, так что все и все прекрасно понимают. Меж собой тёрли, что хозяин на реконструкцию первых корпусов особые бригады высылал, чтоб там все подновили от подвала до крыши, охранку навесили и в целом. Вот, а тут. Пыль смахнули, стены покрасили, причем сами пациенты. Но народ в третьем появился, а теперь еще больше будет. Никита огляделся. «А нормального чего пожрать будет? Я, между прочим, усталый». «Корм?» — предложила Ляля. «Целый пакет стоит, между прочим. Холистик. Дикая утка с клюквой и ягодами Котжи. Еще и витаминизированный для блеска шерсти». «Ляля!» — Ульяна поглядела сукаризной. «Никит, я сейчас погрею, а ты рассказывай!» «Так-то рассказывать особо нечего!» Никита проводил ее взглядом и сглотнул. «Я сперва при охране крутился, слушал чего то и о чем. Им тоска смертная, вот и чешут языками. А потом, когда вышло уже наружу вылезти, кустами и пробрался к третьему. Он к охранам ближе всего. Там, кстати, и кусты высокие, и газон не стригли». А вот дальше пришлось импровизировать. «А вот куда сковородки все подевались? На чем грить то А холодным кормить неудобно. Холодная картошка совсем невкусная». «Давай я», — предложил Данила. «А не спалишь?» «Обижаешь». Он поднял руки над блюдом и чуть развел в стороны. «Сейчас. Никит, тебе совсем, чтобы погорячее?» «Не, совсем не люблю» когда язык обжигаешь, то потом неприятно. Человеком так еще ничего, а в другом обличье вообще гадость. Ни травинку перекусить, ни жабу лизнуть, предположила Ляля. Ничего вообще. Если хочешь знать, то сухой корм твердый и тоже пасть царапает. Так вот, я прикинул, что как-то незаметно все равно не доберусь. Кто-то или увидит, или отловит. В общем, решил сторожевую сеть бомбить». Под ладонями Данилы вспыхнули искры, и тарелку окатила волна горячего воздуха. Сперва в одном месте задел и в кусты, потом в другом, там гортензии растут, так рядочком удобно. Еще траву покосили только перед бараками, типа где начальство видит, а вот за них лезть поленились. Никита кивнул с благодарностью. Там все с пояс стоит, а лопухи и того выше, но ну, я и обошел а потом дислокацию сменил и опять сеть потревожил. Они носятся, суетятся, матюкаются опять же, лепота. Тут как раз и главный по охране заявился. Так бы, может, и забили б на тревогу, а при начальстве не выйдет, приходится искать источник. Сразу четвертого и санитары подключились, а я как раз до первого и пробрался. Он выдохнул и потянулся к миске с огурчиками. Оставалось их не так и много». Ульяна прикусила язык, с которого готов был сорваться вопрос, потому что в ее представлении оборотни и огурцы как-то слабо сочетались. «Но там тоже не просто все. С парадного входа дверь железная, и, как понял, двойная, на вроде тех, что в воротах стоят. Камер пара, и не только они. Детекторы движения, инфракрасные. Как-то оно слабо на лечебницу похоже», озвучила Ляля мнение, причем не только свое. А то, короче, через главный вообще было без вариантов. Никита облизал пальцы и, подхватив очередной огурец, поинтересовался: а молоко еще осталось? Осталось? Ульяна заглянула в холодильник. Но ты уверен? А чего? Того, что если ты маринованные огурцы молоком запьешь, проворчал огарек, то ночуешь сегодня на улице, чтобы далеко не бегать. Злые вы, хотя да, наверное. «Короче, я подумал, что этот вход, он, конечно, такой вот из себя весь навороченный, а потому должен быть второй». «Так уж и должен?» Ляля вытянула руку к Элеоноре. «Смотри, похоже?» На запястье сияли камни, крупные такие, яркие. «Похоже. А как?» «Ну, вода блестит, камни тоже блестят. Сойдет?» «Логика определенная есть, хотя принцип все равно не очень понятен». «Ну да, сойдет». «Должен, конечно». Никита сдвинул брови. «Вы там это, не отвлекайтесь на побрякушки?» А я так подумал. Охрана, а что тоже люди. И прочие. Врачи там, лаборанты. Им целыми днями на рабочем месте торчать. Тоска. А пройтись, а покурить, а потрепаться, так, чтоб начальство не слышало. И само начальство, ну что же не роботы, если так-то? Вот и должен быть способ тихо свалить, чтоб камеры не засекли. «И ведь прав Никита. Ульяна где только не работала, но везде имелся свой особый тихий чёрный ход. Ну и по технике безопасности должен быть запасной выход. В теории наверняка он бы числился закрытым, но...» Он сделал паузу. «Я тебя сейчас по лбу тресну», — пообещала Ляля. «Да ладно. Короче, как раз в кусты дверь выходила, незаметненькая. На неё даже иллюзию навесили». Уж кто там, начальство или сами, не знаю. А я и сидел, и досиделся. Дверь открылась, и вышел один, покурить. Потом телефончик достал и залип. Ну, а дверь камушком подпер. Тяжелая она и еще ляскает. Нарушение правил внутреннего распорядка приводит к возникновению внештатных ситуаций, произнес Василий призатомчиво. А то щель узкая, но я протиснулся. И оказался вроде как в коридорчике, а там налево пойдешь, под камеры попадешь, направо такая же фигня. Ну и осталось, что лестница вниз. И ты пошел вниз, оттуда не знаю, как, сквозил, что ли, только не воздухом, а силой, и там тоже дверь. И то ж прикинь, кирпичом подпертая, половинкой, уточнил Никита, отчаянно поскребши затылок. Но эта дверь бронированная. Те, что дальше в барак, с виду простые, хотя и с цифровыми замками. А вот, в общем, я ж планировал сперва по бараку прогуляться, поискать твоего этого, приятеля. Может, метку какую поставить?» «Даже представлять не хочу, какую ты мог метку поставить», — бросил Игорёк. Ляля хихикнула, а Никита надулся. «Ну, крест бы нацарапал когтем, я ж оборотень, а не...» «Но, когда потянула этим дерьмом, у меня шерсть дыбом стала. Он шею дернул и по ней же хлопнул. «Там натурально так, так не знаю, как описать. Неправильно, нехорошо». И я решил глянуть, чисто одним глазком. «Никита!» — воскликнула Ляля. «Чего? А если бы дверь закрыли?» «Ну, придумал бы что-нибудь». Никита вздохнул. «Знаешь, когда оно повеяло, так у меня внутри все. Я должен был туда пойти. Что-то они там нехорошее делают, очень нехорошее». «И?» — Игорёк прищурился. «И не вышло. Я только сунулся, ну, и силу раскрыл, ну, на всякий случай». «Какую силу?» Данила тоже вытащил курец, который, правда, не жевал, но держал в руке. «А оборотни обладают довольно плотной энергетикой», — оторвался от экрана горек «И управлять ею способны. Не как магии, ни как водяницы. Скорее уж они способны слышать энергетику определенного места» ну или собственную направлять. Ульяна не очень поняла, и, судя по выражению лица Данилы, он тоже. Во! Вообще-то так делают, чтобы понять, где и кто. Встай, опять же удобно. Ну и понятно, кто вожак. У кого силы больше, тот и главный. Так я и подумал, что точно почую, когда этот с телефоном дернется, ну, чтоб назад выскочить. Никита почесался под левой лопаткой. И типа это там сила, а она вот как замерла, А потом отступила, ну и вообще, потом как ломанет прям волною, я аж присел, и слышу орет кто-то, и сообразил, что внизу что-то случилось, не знаю, что именно, но это не я, честно не я, это оно там само, я только пару ступенек и успел. Чтоб ты знал, какие там ступеньки крутые, а у меня, между прочим, лапки, я, между прочим, маленький, а это прям не успокаивается, прям тянется ко мне вся. — Я вот, честно, Игорь, ты же меня знаешь, я не боюсь ничего, почти ничего. — Ага, только ветеринаров. — Да ладно тебе, там просто оно живое. И в то же время совсем не такое, другое. Я вдруг понял, что если оно дотянется, то... — Ну и сбежал? — спросила Ляля. Никита кивнул и вздохнул тяжко, а потом понурился и произнес. — Извините, но это разумно. — заметил Василий. — Отступить перед лицом неизвестной силы, избегая прямого столкновения с ней. — Ну да. Только там сразу сирена завыла. Прям так, что по ушам. Все забегали еще быстрее. Я едва успел выскочить, и то попался. И... Ляля схватилась за сердце, а на пальчиках ее ярким светом полыхнули камни. — Так за шкирку схватили. Санитар этот. Вот ловкий падла а еще артефактами обвешан, большую частью защитными. Кстати, хорошо, что эта дрянь камеру спалила, потому что и та штука, ну, для поиска жучков, у него была, разве что в пасть не засунул. И начальство прилетело, орать начало, мол, откуда собак на территории. Никитка покрутила огурец. Поглядел на бутылку с молоком, явно не способный сделать выбор. Тут и мой подоспел, мол, типа я его собака. «Он меня в приюте взял, чтобы невесте подарок сделать, и не досмотрел». «В приюте? Ну, так вроде безопаснее, а то мало ли. Там реально начальник этот отмороженный на всю голову. Слышали бы, как он орал. Прям уши у всех заложило. Тип нарушение протокола, режима, уволят нахрен и все такое. Я уже реально подумал, что капстит нам обоим на месте расстреляют. Но тут доктор прилетел». «Какой?» «А я откуда знаю? В белом халате, тоже волоса дыбом, остатки, такие, вокруг лысины кустиками». И тоже орать сходу начал, что там дестабилизация, утечка и почти пробой, что надо эвакуацию объявлять. Этот начальник уже на него матом, типа творят там в лаборатории не понять чего, а потом носятся, что оглашенные. Этот не испугался, и в ответ, что если выброс случится, то барак накроет и всех, кто в нем что он уже объявил отход и лабораторию на сутки запечатывает, но народ надо переводить. Огурец громко хрустнул на зубах Никиты. Вот. А тот главный матом, что никуда и никого, типа некуда их переводить, что во втором все забито, там он не рассчитан на такое количество, а третий не рабочий. А этот, что, мол, хозяину доложил и приказ. «А страсти какие!» выдохнула Ляля, подперев щеку рукой. «А то!» Ну как про хозяина услышал, так успокоился. Только этого обозвал. Прям так и сказал, мол, падал ты, Евгеньевич. Ну или как-то так. А на нас глянул и велел уматывать с глаз столой. И сегодня не являться. Ну и остальным перевод готовить. Мой потом вздыхал. Странно, что его не сдали. «Кто?» — хвыкнул Никитка. «Начальник смены или напарники, или старший над группой? Значит, смены не в курсе» а старший сам сообразил, что он же крайним останется. Разрешил — разрешил, а права не имел. И остальные, которые не донесли, хотя были обязаны, тоже получат. Проще уж сделать вид, что знать не знаешь, ведать не ведаешь и вообще не при делах. Да, преступление, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сковору, а также организованной группой или преступной группой, влечет за собой более строгое наказание, — сказал Василий. Вот и я о том же. А тут еще и этот, которого за вами послали. Нажрался какой-то гадости, и его тоже привезли они в полному. А у них там для полноты везения прибытия намечалось. А кого? Как понял очередного пациента. Этот из охраны пытался отменить операцию. Но то ли опоздал, то ли не дозвонился. Короче, не задался у них день. Никитка закинул в рот остатки огурца и запил молоком. «Что? На улице, между прочим, не так и плохо. Тепло вот, воздух свежий». «А выбрался ты как?» — спросила Ляля. «Обыкновенно. Нас выставили. Там, оказывается, автобус свой подвозит охрану на смену и со смены, а нам пришлось попуткой. Нет, мужик хороший, мог бы меня бросить, а он вот нес и еще приговаривал, что не надо переживать, что это начальник охраны идиот, орал». Вот, вышли на дорогу, попутку поймали и домой. Он думал, что невесте своей сюрприз сделает. И? И сделал. А она ему тоже. Такой вот. Никита поднял руки и мышцы напряг. Красавчик, подкачанный в шелковых труселях. Дальше не совсем интересно. Ссориться начали. Этот красавчик, конечно, сразу ходу трус поганый. Баба визжать И на меня сказала, что она нормального шпица хотела, с документами породистого, а не заморыша лишайного. Вот где лишайный, а? «Просто дура. Нормальный ты шпиц, красавчик просто», — заверила Ляля. «Ну да, чутка нахватал на шерсть всякого, пока по кустам лазил. Так понимать же надо, что я не так вон просто. А, ладно, неважно». Он ее тоже выставил, сказал, что вдвоем жить будем, и никто нам не нужен. Потом пить сел. «А ты? А я что? Не бросать же человека одного. Тем более он мне там много говорить начал. Сперва про жизнь, про Таньку эту свою, которую он со школы любит, а она вон. Ну, я и не выдержал. Сказал, что дура, если не ценит. Он сперва опешил, потом согласился. Мы посидели, поговорили чутка. Я ему посоветовал ходить с работы. Ну, сперва в запой, а потом вообще». «Короче, нормальный мужик. Он на охрану нанимался. А что внутри какие-то мутки, так не сразу и понял. Платили-то прилично. Когда понял, что чего-то там не то, дергаться было поздно. Он и не стал. Сам-то дальше внешнего круга не заглядывает. Зарплата нормальная, график тоже человеческий. И работа не сказать, что прям сложная. А он думал жениться там, семью». Никитка вздохнул. «Ну ничего». «Главное, я ему сказал, чтобы туда не возвращался. Вот честно, не знаю, что там происходит, но мне оно не понравилось». Он поскреб голову. «А, чего сказать ты хотел? Он там со своими созвонился, ну, я его попросил». «Слушай, а он не удивился, что ты разговариваешь?» Ульяна подумала, что вот она, когда Никита заговорил, очень даже удивилась, а тут совсем посторонний человек. «А то!» Но мы пришли к заключению, что я его белая горячка, что к обычным людям белочка приходит, а к душевно травмированным, но достойным померанский шпиц. Не сбивай. В общем, он узнал, что там всех, что из первого, что из второго барака в третий перевели, а третий мало того, что меньше остальных, так и защиты на нем толком никакой. Но это вроде как временно. Утром, если все стабилизируется, назад раскинут. Вот. «Поэтому думайте». И молоко допил. Потом окнул, погладил себе по животу и произнес: «Слушай, а чего за нами козлы-то подглядывают?» «Где?» «Да вон в окне». Ульяна к окну повернулась, чтобы увидеть, как за стеклом из ночной тьмы выглядывает мрачные козлиные морты. Федор Степанович?» Ляля поднялась и, подойдя к окну, распахнула его. «А вам что, не спится?» ме сказал козёл и головой мотнул. Длинная его борода обознула по подоконнику, сверкнула серебром копыта, которое он вотрузил между двумя стопками тарелок. «Нет, извините, в шахматы мы пока не хотим!» И окно закрыла. «Какие шахматы?» — Элеонора привстала. «Зачем козлу в шахматы?» «Любит он это дело!» «Слушай, а может, ему планшет прикупить? Есть же онлайн-турниры, пусть себе сидит!» Игорёк опять в телефон уставился. «Только надо это, с экраном побольше и защиту». И Леонора поглядела на Ульяну. «Ну, это, в конце концов, ну, козел, ну, шахматы любит», сказала та, понимая, что сказать больше особо и нечего. «Это ж не преступление, если так-то. И вообще, какая разница, и кто, и что любит? Надо с птицей решать. Варианта два. Или сегодня лезем? Не, не рекомендую». Никитка икнул, зажав рот обеими руками. Они там все на нервах. Полезем, точно, или стрелять начнут или еще чего. Вот. Или делаем так, чтобы вернуть людей в первый барак было невозможно. Знать бы еще, как это сделать?